Глава восьмая. Во тьме. Отказавшись от одной из комнат на втором этаже, Фейн расположился в небольшом помещении у кухни. Пожелав спокойной ночи Эйш и Стефану, парень устроился на маленькой кровати и нетерпеливо прислушивался к звукам. Когда остальные разошлись по своим комнатам, Фейн еще долго глядел в потолок, выжидая удобного случая. Дождь за окном прекратился, а яркая луна наконец-то выглянула из-за серых облаков, так навязчиво затягивающих небо. Парень еще немного выждал, прежде чем наконец-то подняться со своего места. Аккуратно отперев скрипучую дверь, он выглянул в темный коридор первого этажа. Все было тихо. Медленно шагая в северную часть поместья, Фейн все еще прислушивался к каждому шороху, пока не добрался до желаемого места. Деревянный люк, находившийся в погребе за кухней, был слегка приоткрыт, отчего парень немного опешил. Так не должно быть, едва слышно произнес он, остановившись в дверном проеме. Шорохи под землей! вырвали его из оцепенения, и Фейн быстро обернулся. Отогнав от себя неприятные мысли, он все же двинулся вперед и потянул за старую ручку. Эйш долго ворочалась на широкой кровати, то и дело кидая взгляд на занавешенное окно. Разговор с мужчинами окончательно убедил ее, что сейчас она во что бы то ни стала должна выбраться из этого странного места. Но довериться Стефану или Фейну, которые явно скрывали от нее многое, девушка не собиралась. Сделав вид, что все хорошо, Эйш спокойно вернулась в свою комнату, но тут же заперла дверь ключом, найденным в одном из ящиков. Связи не было, и девушка оказалась в безвыходном положении. Черепа, найденные в лесу, окончательно выбили ее из колеи, как и отсутствие полиции, которую могильщик должен был привести еще утром. Жуткие мысли забирались в голову Эйш, когда она рисовала себе самые страшные предположения насчет ее новоиспеченных знакомых, которые, возможно, были заодно. Не в силах больше терпеть эту муку, девушка поднялась с кровати и подошла к окну. Оглядев окружающий поместье лес, она внимательно всматривалась в очертания деревьев. «Я никогда не выберусь отсюда сама», прошептала Эйш, тяжело вздыхая. Шанс, что она действительно сможет добраться хотя бы до Берговицы, был ничтожно мал. А то, как жители деревни поступили с ее дядей, и вовсе пугало еще больше, чем малознакомые мужчины, находящейся в ее новом доме. Голова загудела от безысходности ситуации, и Эйш с силой впилась в свои длинные волосы. Легкая боль словно вернула ее к реальности, и девушка еще раз выглянула в окно. Двор был пуст, не считая одинокой пристройки, возле которой стояла странная тень. Эйш напряглась всем телом, когда отчетливо увидела в ней человеческие очертания. Словно кто-то стоял, скрываясь за каменной стеной, молча наблюдая за поместьем. «Нет никаких стригоев», — процедила она сквозь зубы, с вызовом глядя на навязчивый силуэт. «Есть только люди. Люди страшнее мертвецов». Словно сама себя успокаивая, продолжала шептать девушка «пока тихий» как шелест смех не прошелся по пустующему двору, едва доносясь до ушей эйш. Тень задрожала, будто и была источником этого жуткого хохота. Сердце девушки пропустило удар, словно кошмары, так навязчиво лезшие ей в голову, вновь ожили, стояли под ее окном, взбирались по маленьким выступам. Отшатнувшись назад к кровати, Эйш старалась успокоиться. Попытки найти хоть какое-то логическое объяснение увиденному раз за разом превращались в театр абсурда. Внимательно прислушавшись и не услышав никаких подозрительных звуков, девушка снова приблизилась к окну. Теней не было. Лишь пустующий двор в одиноком свете луны. «Верно, Эйш!» раздалось прямо за окном. Голос был так похож на отцовский, что девушка буквально застыла на месте. «Не нужно бояться мертвых!» Между тем продолжил тот, сопровождаемый едва слышным шорохом. Словно кто-то и правда взбирался по каменным выступам прямиком к ее окну. «Ты теперь хозяйка этого дома!» Позволь мне войти. Я не причиню тебе зла. Лишь помогу. Темный силуэт, как и прошлой ночью, возник за тонкими шторами. Его жуткие длинные пальцы со скрипом прошлись по холодному стеклу. Эйш не видела лица ночного гостя, но была уверена. Тот улыбался. В этот раз. Страх не успел парализовать девушку, и та быстро рванула к двери, пытаясь вставить ключ в замочную скважину. Руки тряслись, а голос за ее спиной вновь произнес «Не делай этого! Тебе нечего бояться!» Теперь это был вовсе не ее отец. Девушка отчетливо услышала свою подругу Ребеку. Та словно посмеивалась над ней, продолжая звать. Наконец-то замок поддался, и Эйш пулей выскочила за дверь, попутно захлопывая ту за собой. Сердце бешено билось в груди, а глаза хаотично метались по темному коридору в поисках комнаты Стефана. Когда девушка наконец-то разглядела очертания нужной комнаты, с первого этажа раздался громкий звук словно кто-то с силой ударил во входную дверь, желая проникнуть внутрь. Не в силах бороться со страхом, Эйш быстро юркнула в первый же проем, ведущий к библиотеке. Она спряталась за одним из книжных шкафов, внимательно следя за лестницей. Все вновь стихло. Давящая тишина повисла в воздухе, Заставляя Эйш нервничать еще сильнее, пока глухой удар, пришедшийся на оказавшееся рядом узкое окно, не заставил ее вздрогнуть. Алое пятно свежей крови осталось на толстом стекле, медленно стекая небольшими струйками вниз, пока вновь не раздался схожий звук, еще одна черная птица с силой врезалась в оконную раму, оставляя после себя точно такое же красное месиво. Эйш еле держалась, чтобы не закричать. Дыхание участилось, а нереальность происходящего подводила ее к границе безумия, пока чья-то холодная рука силой не зажала рот девушки. «Тише, тише!» прошептал знакомый голос. Фейн притянул ее к себе, оттаскивая от жуткого зрелища. Его одежда была мокрой и грязной, а сам парень выглядел так, словно только недавно искупался в глубокой луже. «Здесь очень толстые стекла, даже стая птиц не пробьет их, но нам все же лучше отойти», — прошептал он, прижимая свою руку к рту девушки. Они отошли к каменной стене, все еще содрогаясь от каждого нового удара. Птицы словно обезумели, раз за разом норовя пробить своими хрупкими телами такие крепкие окна. Их мертвые тушки падали вниз, с грохотом скатываясь с покосившейся крыши. Время тянулось мучительно долго, пока звуки наконец-то не стихли. Фейн же все еще прижимал к себе Эйш, стараясь успокоить. Его мокрая щека прижалась к лицу девушки, но взгляд продолжал наблюдать за окном второго этажа, ставшим полностью багряным от крови. «Что это за бред сейчас был?» — не выдержав напряжения, воскликнула Эйш, отстраняясь от могильщика. Тот лишь тяжело вздохнул, опираясь на каменную стену. Птицы, вновь натянув на себя свой насмешливый вид, произнес Фейн, чем вызвал лишь непреодолимую волну гнева. «Я вижу, что птицы», — сквозь зубы процедила Эйш, не отводя взгляда от светлых глаз парня. Кто-то был за моим окном, а потом она внимательно осмотрела Фейна и тут же отшатнулась. Его одежда была грязной, словно он не один час копался в мокрой земле. Сильно отросшие волосы парня тонкими прядями свисали вниз, закрывая половину его лица. «Где ты был, Фейн?» Как можно спокойнее спросила его Эйш, но предательские нотки в голосе сразу же выдали ее. «Я не причиню тебе вреда», — жалобно произнес парень, пытаясь сделать шаг в сторону к девушке. Эйш невольно вспомнила слова тени и тут же попятилась назад. «Ты был на улице», — все еще, двигаясь к коридору, продолжила она. До комнаты Стефана было совсем недалеко, но Эйш искренне не понимала, почему тот до сих пор не проснулся от всего этого шума. «Нет, я...» — Фейн вновь предпринял попытку приблизиться, но тут же остановился, заметив неподдельный ужас в глазах девушки. «Я был в подвале». Услышал странные звуки под полом, пошел проверить. Эйш не верила ему. Но, вернув остатки здравомыслия, тут же сопоставила силуэт парня с жутким ночным гостем. Хоть Фейн и был молод, но телосложение парня было намного крепче из сохшего очертания, так навязчиво застрявшего в ее голове. «Почему Стефан до сих пор не проснулся?» Прервал поток ее мыслей раздавшийся голос могильщика. «От такого шума и мертвый встанет!» Привычная ухмылка вновь появилась на его лице, когда он, осторожно обходя девушку, направился прямиком к комнате мужчины. Дверь обыденно скрипнула, оказавшись даже не запертой, а вмиг напрягшаяся спина Фейна так и застыла в дверном проеме, не решаясь войти. «В чем дело?» – неуверенно произнесла Эйш, все же подходя к парню. Холод, исходивший из комнаты Стефана, заставил ее поежиться. Мужчины нигде не было. Покои Стефана были совершенно пусты, не считая распахнутого настежь широкого окна». холодный лес окутывал своей прохладой и сыростью темные деревья что стояли в ночи были едва различимыми между собой лунный свет практически не пробивался сквозь густые кроны оставляя лес в кромешной темноте тихое бление раздавшееся неподалеку заставило стефана наконец то открыть глаза мужчина с ужасом вскочил с грязной земли попутно осматриваясь по сторонам. Поляна, на которой он оказался, была крохотная и также окруженная высокими соснами. Бление усилилось, словно исходило от огромного количества животных, которых Стефан так и не смог разглядеть. Оборачиваясь в сторону каждого звука, мужчина с ужасом выискивал их источник, пока наконец-то не заметил, Призрачный силуэт, идущий мимо деревьев. То был одинокий пастух, ведущий свое многочисленное стадо куда-то в сторону ручья. «Постой!» — воскликнул Стефан, стараясь нагнать так навязчиво удаляющийся от него образ. Ноги сами несли его вперед, пока разум наконец-то не взял верх над ситуацией. Едва успев ухватиться за толстый сук, мужчина с ужасом взирал на пропасть, находившуюся буквально в шаге от него. Бление пропало, как и призрачный силуэт, растворившийся в этой нескончаемой черноте обрыва. Голова загудела от осознания участи, которая могла его настигнуть всего несколько секунд назад. Стефан. С ужасом принялся озираться по сторонам, в надежде найти хоть какой-то ориентир, но все кругом казалось ему незнакомым и однообразным. Развернувшись назад, мужчина быстро побрел сквозь темные деревья, стараясь как можно дальше убраться от этого склона. Но каково же было его удивление, когда он вновь оказался на том же самом месте, отчаянно цепляясь за крепкие ветки. «Нет, так не бывает», — прошептал Стефан, метнувшись в другую сторону. Ручей тихо журчал в этой тишине, оставаясь единственным ориентиром для уже сходящего с ума мужчины. Он выбрал другое направление, точно уверенный в своей правоте. Но вот перед глазами появилась все та же тьма. Даже пропасть!» Обессиленно упав на колени, Стефан громко закричал. Эхо откликнулось ему, полностью пропадая на дне обрыва. Немного успокоившись, мужчина вернулся к ручью. Опустив свои грязные руки в прохладную воду, он быстро омыл ей лицо, стараясь вернуть себе способность рационально мыслить. Чертова петля!» — тихо спросил он, словно сам у себя, но глаза его невольно уловили какое-то движение в воде. Маленький деревянный крест медленно плыл по течению, заставляя мужчину тут же подняться. Стефан внимательно посмотрел в сторону, из которой прибыл этот необычный для леса предмет, и медленно побрел по краю, цепляясь за последнюю надежду.